Глава девятая. Неплохо заработал. Орк хищно улыбнулся и погладил амулет на своей груди. В пивень какого-то зверя вставлен антимагический камень. Вот почему не работала магия. Ведь сообразили меня в дом пустить. На открытой местности артефакты блокировки заклинаний не действуют. Если только нет непосредственного контакта. Когда прекратилось свечение из бивня? Не успел заметить и на секунду пропустил дикий виск оставшихся в живых манолов. Застыл изваяние. На меня уже прыгают кошаки, а орки выставили перед собой мечей и ломанулись в атаку. Повезло. Заклинание стены ветра недавно не сработало, а сейчас активировалось. И в самый нужный момент. Оно не причинило нечисти ущерба, замедлило их атаку и позволило выиграть так необходимое время. Действуя на инстинктах. Меч в руке порхает смертоносным жалом, клинок добивает противников. Разобрался с манулами. Сорками короткий бой, несколько финтов и выпадов, и они уничтожены. Где-то еще есть враги, произношу и сканирую поместье. Так и есть. Двое орков на втором этаже. Судя по всему, это самки. Они не менее опасны. Но почему-то не пытаются атаковать. Скорее всего, Нечисть уверовала в свою непобедимость. Удивительно, почему с ними раньше не разобрались. Наверняка же имелись попытки. Если правильно подсчитал, всего уничтожил тринадцать кошаков, а четыре орка не такая грозная сила. Они неплохо владеют мечами, но подготовленному воину уступают. «Надо собрать артефакты», — оставаясь напряженным, сказал самому себе. «Правда?» Уже вижу, что тут особо поживиться нечем. Холодное оружие ничем не примечательно, если только интересен антимагический амулет. Остреем меча поддел цепочку на шее мертвого орка, попытался разорвать, не получилось. Еще раз просканировал ауры убитых, на случай, если те притворяются. Дую на воду? Возможно. Раны им нанес несовместимую жизнью но осторожность не помешает. Много ликвидаторов нечисти пали из-за самоуверенности, когда считали, что враг повержен. Не в этом случае. Поэтому, уже не беспокоясь, и сорвал амулет. Покрутил его в руках, в нем осталось мало магии, но она восстановится. Непонятно, как его использовать. Продавать или себе оставить? Задался вопросом, но пока не стал решать. Все зависит от цены, которую предложит Резо. Самому заниматься сбытом трофеев нет желания. На это требуется много времени и сил. Встречи с покупателями, торги, переговоры – нет. Лучше в очередной локации мечом помахать. Стою перед лестницей, ведущей на второй этаж, и решаю, куда податься. Уничтожить оставшихся орков, а потом искать место, где поддерживается пробой между мирами – Все за меня решилось. Сверху полетели стрелы. Скорострельности можно позавидовать. Используются боевые луки. Побежал наверх. Врагов не вижу, но воздушным кулаком удар нанес. Не хочу применять разрушительную боевую магию. Ремонт окажется дорогостоящим. А так мог бы шарахнуть молнией ледяным копьем. — А-а-а! — заорала арчанка и кинула в меня составной лук. Выхватила длинный нож и бросилась в безрассудную атаку. Делаю выпад. Меч пробивает грудную клетку. Рывок к себе, удар ногой. Минус еще один враг. Сработал защитный доспех. Стрела с черным оперением черкнула по бедру и не причинила вреда. В коридоре мелькнула фигура убегающей нечисти. Странно. Почему решил избежать, а не продолжить атаку? Опять надеяться на засаду? Глупо. Ауру вижу и направляюсь следом. Загнал. Короткая схватка состоялась в библиотеке. Увернулся от стрелы, отбил мечом метательный нож, приблизился и несколькими ударами покончил с нечистью. «Как-то все легко и просто», — покачал головой. Яростный вой заставил вздрогнуть. Он исходит снизу, из подвала. «Это орк-шаман! Черт бы его побрал! Вот откуда оказался антимагический амулет». Сразу понял, почему меня отвлекали. Нечесть выигрывала время, предоставляя старшему в клане заняться подготовкой какой-то пакости. Через минуту я уже оказался на подземном этаже. Запыхался, что удивило. Но иду на продолжающийся вой, оплакивающий гибель своих подручных. Небольшой зал освещен чадящими факелами. На полу разложен рисунок звезды из черных и белых камней. В центре находится каменный постамент, на котором установлен серый кристалл. Шаман держит в руке посох. Он находится напротив. Его седые волосы закрывают лицо, на шее блестит ожерелье из кулков. Могу выдохнуть. Он не настолько силен, чтобы представлять для меня угрозу. «Да что ж такое-то!» Удивленно выдохнул, когда на выложенных звездой камнях появились два орка. Один стоит с дубиной. Второй сжигает в руке ятаган. Нечисть моргает и озирается. Они явно не понимают, где оказались. Аурк-шаман что-то лающее выкрикнул, стукнул посохом и в мою сторону его ткнул. Слабенькая молния устремилась ко мне. Прибывшая нечисть оскалилась. Да, им не повезло. Я ждать не собирался. Одному меч снес голову, второму брюхо распорол. Шаман попытался своей палкой защититься, но она переломилась на две, а кинжал вонзился в шею. Ожидаемого выброса магии не произошло. Все силы у моего основного противника ушли на призыв воинов из своего клана. И что мы имеем? Раскидал ногой выложенные на полу камни и подошел к постаменту. Серый кристалл мало на что пригоден. Мало того, он хрупок и его невозможно использовать для артефактов. Это мне Мурхаб рассказывал, почти сразу, как с кузнецом познакомился. Я тогда ему довочи принес, тащил похожий камень через пустыню и рассчитывал за него выручить неплохие деньги. А в итоге мой деловой партнер по камню ударил палкой, бил не сильно, а тот рассыпался в пыль. «Убрать купол или повременить?» — потер я подбородок. «Пробой в мирах действует». Нежелательные гости в любой момент могут пожаловать. Опять придется с ними сражаться, но это не пугает. План орков ослаб, это по шаману понял. И все же нет желания рисковать. Как происходят прорывы, непонятно. Так никто и не дал ответа, а предположение не в счет. Про призыв вовсе не ясно. Правда, есть у меня несколько догадок. Зачистив территорию прорыва, требуется установить контроль над алтарем или тем, что является проявлением из другого мира. Тогда получится призвать нечисть. Как над ней получить полную власть и контроль? Понятия не имею и знать не хочу. Поразмышлял, да и разбил кристалл от греха подальше. А вот постамент подернулся туманом. Пошел рябью и медленно исчез. Небольшой всплеск магии все же случился. Мой источник наполнился, а защита усилилась. Надо проверить купол и не забыть сканировать присутствие аур нежити. Произнес вслух, а сам стал обыскивать шамана и орков. Еще одна проблема с утилизацией трупов. Нет желания их хоронить на территории поместья. Предстоит грязная работенка, но от нее никуда не деться. Самое печальное, что ничего ценного пока не нашел. Понятно, что магический камень у шамана присутствует, как и у тех орков, что меня атаковали в холле. Насчет арчанок и тех, что недавно были призваны, есть сомнения. Предстоит всем вскрыть грудные клетки. Не очень-то люблю такими вещами заниматься, особенно зная, что добыча окажется не настолько ценной. Тем не менее, вздохнув, принялся собирать трофеи. Три небольших магических камня и один потрескавшийся пять мечей, два составных лука и пара десятков стрел, амулеты шамана и антимагический клык. Увы, не густо. Подытожил я, размышляя, а не добавить ли куча поломанный посох и дубину орка. На первый взгляд, они ничего ценного не представляют. Надежда, что Ризо или Ника найдут им применение. Кстати, купол можно не проверять, Он не пропускал сигнал сотовой связи, а теперь телефон сети. Подумав, набрал хозяина ломбарда. «Слушаю!» Прозвучал в динамике моего смартфона голос Ризо. «Приветствую, уважаемый. Это Алекс беспокоит. Ты говорить можешь? Не занят?» Произнес я, ища кухню. В горле пересохло. Пить хочется. Да и перекусить не прочь. «Другое дело, что в поместье нет электричества». Вряд ли работают насосы, а вода в колодце, которой вырыли орки, вызывают сомнения. В том числе и заболоченный пруд не лучший вариант для утоления жажды. Есть ли в поместье ледник и винный погреб, не знаю. Надеюсь, что все это имеется, но нужно отыскать. Желательно найти схему строения и коммуникаций. Впрочем, я пока доволен тем, что вижу. Особых разрушений нет. Хоть сейчас въезжай и живи. Только уборку предстоит сделать. Интересно, Ника согласится помочь? Денег клининговой конторе потребуется много отдать, чтобы они тут все привели в порядок. А еще следует озаботиться охраной периметра, нанять прислугу. Эк, я в разнос пошел. Рад слышать, — воскликнул хозяин ломбарда и мастер оружейник по совместительству. Ника с клиентом общается. А я с тобой поговорю. Как у тебя дела? Все нормально. Потер я сколу. Есть пара предметов на продажу, но, думаю, это не телефонный разговор. — Прийти сможешь? — Нет, если только такси вызвать. Но водитель вряд ли согласится, — усмехнулся я. — Опять-таки, возникнут вопросы, пойдут слухи, а мне этого хочется избежать на данном этапе. — Хм, намекнул бы, что к чему, — подумав, произнес Резо. — Стоит ли к тебе приезжать? — Сам думай, — пожал я плечами. Ты же хотел заполучить мечи от нечисти. Правда, они от орков достались. Гоблинов не встретил. Честно говоря, качество оружия так себе. Составные луки неплохие, но это на любителя. Есть пара обычных колец из сырого металла с символикой, два забавных амулета. А еще кошаки-манулы. Из их костей и клуков что-нибудь сделать можно. — Алекс, ты мне адрес скажи. И никому пока не звони. — Сам приеду. «Все пощупаю. Лучшую цену дам. Не обману. Немного нервно сказал дед. «Слушай, а тебе трупы орков не нужны? Мне их хоронить или возьмешь?» Поинтересовался я. Надеюсь, что Ризо ими заинтересуется. «Не обещаю», — ответил мой собеседник. «Ты их пока не трогай. Если что, помогу». «Договорились», — обрадовался я, но радость в голосе постарался скрыть. Никий адрес известен, она меня подвозила, но только езжай в объезд, через лес дорога не очень. Впрочем, девушка знает. Могу ее с собой взять? Без проблем, если сама захочет, не стала отказываться от приезда девушки. Еще небольшая просьба, купите по дороге еды и воды побольше. А как насчет купола? Задал вопрос Резу, а потом добавил. Как понимаю, ты в своем поместье, а локация там закрыта. — Купола уже нет, — хмыкнул я. — Выезжаем через пять минут. Жди. Ха! Он быстро сориентировался. Молодец. А вот мне все же предстоит неприятная работенка. Подумав, решил трупы нечисти собрать в одном месте. Изначально выбрал холл, но потом перетащил их на улицу и сложил у крыльца. Погодка радует, солнышко светит, хочется искупаться и смыть себя грязь. Неподалеку течет речка, если верить карте в навигационной программе. Когда вопросы срезу решу, то точно искупаться схожу. Часа через два, когда я уже стал волноваться, почему так долго нет моих деловых партнеров, Ника позвонила. — Алекс, мы к Бауму, за которым начинается территория поместья. Купол отсутствует, но есть несколько предупреждающих надписей, что проход и проезд закрыт. «Не обращайте на них внимания», — ответил ей и уточнил. «Владелец я. Документы на поместье имеются. Кстати, охранная система не работает, она даже без питания. Ну, в том месте, где купол проходил. В любом случае, вся ответственность на мне». «Хорошо, жди, мы скоро», — произнесла девушка и разорвала связь. Действительно, не прошло и пяти минут, как про лесу подкатил небольшой рефрижератор. Из-за руля выбрался настороженный Ризо, а вот Ника беспечно выпрыгнула с пассажирского места и гибко потянулась. Молодая женщина выглядит изумительно. Не скажешь, что рожала. В этом не так давно убедился, тщательнейшим образом обследовав ее тонкую талию. Поэтому-то... Знаю, о чем говорю. Здравствуй, Алекс. Направился ко мне Ризо, внимательно осматриваясь. Приветствую. Подошел к деду, протянул ему ладонь, которую тот пожал. «Слушай, дорогой, прости, но могу ли к тебе обращаться на «ты»? Не обидишься?» — произнес мастер-оружейник, глаза которого изучают лежащие на земле мечи и луки. — Не вопрос, — отмахнулся я. — Ты ко мне запросто тоже обращайся, — заявил мой деловой партнер и обвел пространство рукой. — Тут точно все спокойно. Прорыв закрыл, нечисть уничтожил, пожал я плечами. — Ух ты, какие когти! Воскликнула Ника и склонилась над манулами. «Осторожно! Они выделяют яд, не прикасайся!» – предупредил я. Девушка обернулась и головой покачала, а потом ответила. И не собиралась. Уж яд-то опознать смогла. «Приступим к оценке трофеев», – обратился Кризон, направившемуся к мертвым оркам. «Сколько за каждого дашь?» «Ничего с тебя не возьму. Так и быть. Бесплатно вывезу». — мыкнул тот, покосившись на меня. — Издеваешься? Это же такие экземпляры, что их с руками ногами оторвут любые лаборатории, — взмутился я. — Если прибыль будет, то пятьдесят процентов отдам, — скептически ответил тот и ткнул пальцем в сторону машины. — Пришлось арендовать. У меня такого транспорта нет. — За магических кошек точно дадут хорошие деньги, — произнесла Ника, подходя к нам. — Правда? — Чучел много не сделаешь, следовало их осторожнее убивать. — Вот уж прости, как то не беспокоился, что им шкурки подпорчу, когда они скопом нападали, — хмыкнул я. — А чего у арков грудные клетки вскрыты? — поинтересовался Ризо. У сильной и опасной опытной нечисти магический источник превращается в камень или кристалл, — не задумываясь, пояснил ему и мысленно ругнулся увидев, как Ника и Резона меня удивленно посмотрели. Если в этом мире об этом и известно, то далеко не каждому. Пришлось выкручиваться. В одном из баров слышал от военных. Правда, его собот... со... собеседники скептически к этому отнеслись. Но тот убедительно доказывал, кулаком себя в грудь бил. Они давно что-то праздновали, находились в кондиции, но, как оказалось, кивнул на мертвых Хорков. «Он не врал». «Понятно», — нахмурившись, покивал Ризо. «Похоже, он не очень-то поверил в легенду, но решил не уточнять. Да и что толку? Результат неоспорим, магические камни есть». И к своему деловому партнеру предъявил, а тот озвучил ценник, после того, как внимательно осмотрел. «Каждый по сто, не больше». «Неплохо, с такими расценками мгновенно на ноги встану». «Эх!» «В этом мире неплохой заработок намечается». Ризово, мне кажется, Алекс тебя неправильно понял», — наблюдая за моими эмоциями, сказала Ника. «Почему?» «Триста рублей за такие камни неплохая цена», — пожал плечами дед. «Рублей?» — кислый переспросил я. «Об этом и говорила», — усмехнулась молодая женщина. «Он губы на золотые монеты раскатал». Зато мечеворков орков мой деловой партнер оценил высоко. За каждый предложил по 25 золотых. Разумеется, я согласился, как и за луки меня устроила цена 30 монет. Каждый манул ушел по 200 рублей, но с оговоркой, что если я то кажется востребованным, то за него отдельный расчет. Мертвые орки подверглись еще одному обыску, но ничего стоящего не нашли. Антимагические артефакты вовсе деда не заинтересовал. «Алекс, это безделушка. Она держит заклинание от силы минут десять, и то его можно пробить или развеять. Могу его в ломбард выставить рублей за пятьдесят. Дороже не купят. Даже если доказывать, что он снят сорка. А вот за ожерелье шамана готов предложить пятьдесят золотых. Но только в качестве задатка». «Уверен». На него найдется покупатель, и оно уйдет намного дороже. Я согласно кивнул, принимая условия. Указал на оставшиеся предметы и уточнил. Дубину и бывший посох? Себе оставь. Они ничего не стоят. Подтвердил он мои предположения. Так, давай прикинем, что у нас получается в денежном выражении. Он вытащил из кармана смартфон, запустил приложение калькулятора и принялся считать. Предварительно получилось 185 золотых и 2900 рублей. Ризо еще раз уточнил, что, возможно, сумма за трофей увеличится, но он понятия не имеет, насколько. «У меня с собой наличных немного», — посмотрел на меня мастер-оружейник. «Как смотришь на то, чтобы тебе деньги на счет переведу в рублях? Если потребуется, обменяешь на монеты». «Не возражаю». Пожал плечами, и через пять минут пришло сообщение, что на счет поступило 21 400 рублей. Очень даже неплохо. Это с учетом того, что зачистил собственное поместье, и тут могу жить и готовиться к очередным вылазкам. Начало положено. Глядишь и добьюсь тех вершин, которые в прошлой жизни достиг. Думаю, тут это сделать окажется проще. У меня есть неплохие активы, знания, а навыки восстановлю. «Помоги загрузить фургон», — попросил Ризо. «Не вопрос», — покивал я, и через полчаса мои партнеры собрались уезжать. Ника попыталась агитировать отправиться с ними, но я решил остаться. Любопытно пройтись по поместью и наметить, с чего тут начать наводить порядок. Мою просьбу девушке передал Ризо. Продукты Ника купила, но пакеты отдала только, когда я категорично отказался с ними отправляться. «Теплая ночь». Костер жожег, покушал и теперь размышляю, подвожу итоги и намечаю дальнейшие шаги. Первым делом следует сообщить в службу по закрытым территориям, что локация зачищена. Нечисть уничтожена и я вступил в свои права. Это необходимо для того, чтобы появился адрес, по которому могли приходить официальные письма, посылки, восстановили работы коммуникаций. Надеюсь, заработанной суммы хватит. В том числе что-то и на ремонт останется. Конечно, попытаются выставить счет за охрану, которая де-факто не осуществлялась. Понимаю, как тут все устроено. Лег на траву и стал смотреть в звездное небо. Красота! Произнес вслух, вспоминая свои былые вылазки и сколько таких ночей провел у костра. Бывали и разочарования, усталость, бред от ран, но имелись и хорошие воспоминания. Почему-то их оказалось меньше. Плохое помнится дольше и лучше. Странно, что тетка и названная сестра не беспокоятся о непутевом родственнике. Надо бы им весточку послать. А как только разбогатею, то и отблагодарить. Деньгами помогу? Понятно. А лучше их сюда перетащить, чтобы не беспокоиться. И что странно, лично мне, Светлана Ивановна и Екатерина, никто. А внутри свербит за них беспокойство. Так себя проявляет память и эмоции. Они как бы мне не принадлежат, но и неотделимы от личности, которой являюсь. «Странно это все», — сам себе сказал и вытащил сотовый. На экране высветилось время всего-то 10 вечера, поэтому и набрал номер тетки. Всего несколько гудков, и та ответила. «Алекс, это ты?» В голосе беспокойства. «Да, привет». Я сорвал травинку и стал ее жевать. «Как поживаете?» «Все нормально». «Что с нами будет?» усмехнулась Светлана Ивановна. «Ты-то там как?» «И где?» «На меня какие-то странные типы вышли. Телефон оборвали. Все выспрашивают о том, как тебя разыскать». «Кто такие?» нахмурился я. «А черт их разберет!» немного нервно ответила та. «Я не стала разговаривать, но очень рада, что с тобой все в порядке. Если возникнут проблемы, приезжай». Или сразу сообщай. Помогу, чем смогу. Спасибо. Поблагодарил тетку, а сам прикидываю, кому это не имется. Объявился тот, кто оплатил услуги наемника? Сомнительно. Такие люди предпочитают оставаться в тени и не действуют столь открыто. Кто тогда? Великий князь? Не смешно. Ему нет дела до какого-то подданного. Граф Шувалов? Мы с ним нормально расстались. Он обрадовался, что дочери помог. Анна? Если правильно в ее характере разобрался, то сомнительно. Девушка избалована, а у меня за душой в тот момент ничего не было. Даже тачки, что в ее окружении просто трэш, как она выражается. Или решила со мной поиграться? Опять-таки на такие взаимоотношения генерал благосклонно смотреть не станет. «Добрались-то нормально?» – поинтересовался я. «Стандартно. Автобус довез», – усмехнулась тетка. «Со мной тут небольшое недоразумение приключилось», — подбирая слова, произнес я. В арендованную квартиру вломились армейские спецы. Что-то там перепутали. Извинились и хозяину квартиры все компенсировали. А тот ират радиоханик оказался и меня выселил. Так что по старому адресу не живу. Но все образумилось. Замену нашел лучшую. «Так ты как, не пострадал?» — поинтересовалась тетка. «Все нормально», — широко улыбнулся я, прислушиваясь к знакомому шуму двигателя джипа. «Катьке привет передавай, и пусть готовится к учебе, а не шляется по дискотекам». «Да она дома, ванну принимает», — ответила родственница, но в голосе прозвучали нотки растерянности. На этом я разговор закруглил, Нику уже к костру почти подкралась. «Решила мне сюрприз устроить». Телефон я решил выключить, подозревая, что Катька может не вовремя позвонить. А на ближайшее время у меня появились определенные планы, раз так получилось.